Шестое. Только через несколько дней мы с точностью установили, что вырвали Генриха из тени смерти буквально в последний момент. Еще две-три минуты такой убийственной музыки он был бы испепелен. Это не словесная феоритура, а беспощадный факт. Болезнь, поразившая Генриха, больше всего напоминала внутренний ожог. И лечили его, как мне сотню раз объясняли медики, и знаменитые, и обыкновенные. Они стадами паслись у постели Генриха. От ординарного ожога внутренних тканей. Я сказал «ординарный ожог», и печально усмехаюсь. Вероятно, во всей истории медицины не было болезни удивительней той, что погубила Альберта и едва не прикончила Генриха. Я приведу лишь один факт, чтобы вам стало понятна серьезность события. За час музыкального сеанса Генрих похудел на 7 килограммов. Так велик был отток энергии из тела. В эти суматошливые дни борьбы Генриха с хворью я позабыл о Михаиле. Он тоже не давал знать о себе, даже не поинтересовался здоровьем Генриха. Он словно бы не ушел, а бежал и боялся снова с нами соприкоснуться. Он появился неделю через две. Генрих уже вставал на короткое время. Он хотел побольше ходить, но медики сомневались, полезно ли это ему, и я не давал. Я, как вы понимаете, работал и ночевал в комнате Генриха, и если выходил из нее, то ненадолго. «Жив, — приветствовал я Михаила, — а мы думали, тебя взяла нелегкая». Он понял нелегкая, в смысле нелегкая музыка, и торжествующе засиял. «Мелодия губительна, но я превратил ее в свою противоположность. Расскажите, как вы объясняете изобретение Альберта?» Я посмотрел на Генриха, он прошептал. Говори ты». Мы с Генрихом много размышляли о происшествии. Я высказал не свое, а общее мнение. Я начал с того, что человека вправду познает окружающее и себя не одним разумом, но и эмоциями и среди них немаловажно музыкальное восприятие. Вещи мира не только видятся, не только осязаются, не только пахнут, но и звучат. Каждому предмету мира, каждой комбинации их соответствует в психике человека особое музыкальное звучание. Древние греки говорили о гармонии сфер, и они не были такими уж дураками. Один поэт некогда писал «И все звучит, на камень или траву ступаешь, как на клавиши рояля». И, прислонясь к стволу, росу роняя на звезды, облепивший листву, звучишь и сам. Обратное тоже верно: Каждому психическому состоянию человека соответствует мелодия, выражающая это состояние. Разумеется, все эти звучания – симфонии внешнего мира, музыкальные ритмы психики, обычно так слабы, что составляют неопределенный шумовой фон восприятия и размышления. Альберту удалось и в этом сила его изобретения гигантски усилить внутреннюю музыку человеческого познания и страстей. Но изобретение таит в себе и угрозу. Природа недаром скрыла музыку чувств и мыслей в микрозвучании, растворила ее в шумовом фоне. Альберт распахнул зловещий ящик Пандоры, скрывавший страсти души. И в своем натуральном виде эмоции почти все Под их действием люди гневаются, рыдают, тоскуют, впадают в неистовство, бесятся, сходят с ума. Тысячекратно же музыкально увеличенные они убивают. Любое ощущение, крохотное и неприметное, усилитель Альберта делает великим чувством. Человек не способен вынести ни великое горе, ни великую радость. Человек гармоничен, такова его природа. Все чрезмерно и губительно для человека и сам Альберт, испытывая свой аппарат, был сожжен гигантским наслаждением и, даже умирая, не понимал, что гибнет, а не наслаждается. И Генриха едва не испепелила вечно тлеющая в нем печаль об Альбине, когда печаль из обычного чувства выросла в обжигающе громадную. И чтобы больше не повторялись такие трагедии, мы теперь постараемся наглухо закрыть грозное открытие Альберта Симагина. «Нет!» — закричал Михаил. — «Вы этого не сделаете! Я не позволю!» не позволишь. Между прочим, мы пригласили тебя в качестве музыкального эксперта, а не на роль верховного судьи. Улавливаешь разницу? — Выслушайте меня, — попросил он. — Только об одном прошу, выслушайте меня спокойно, не надо так волноваться. — Волнуешься ты, а не мы говори, — Обещаю слушать без усиления эмоций. Он говорил путанно и торопливо. Воспроизвести его бессвязную речь в ее буквальности я не сумею. Он соглашался с нами. Гениальный аппарат Альберта — он так его и назвал, безмерно усиливает звучания, уже существующие в психике. Они и впрямь становятся опасными. Защищать усилителя Альберта в его сегодняшнем варианте он не намерен. Но Симагин совершил великое открытие. Об этом надо твердить, об этом надо кричать. Окружение порождает в человеке музыку. В эти внешние звучания вплетаются мелодии, психики, удивительные, но, к сожалению, почти неслышная симфония творится в душе каждого человека, индивидуальная его музыка, музыка его восприятия, его мыслей, его чувств, не навязанная волей композитора. Он, Михаил, намерен эту музыку сделать явной, не усиливая страсти души, а гармонизируя их. Душа неизменно алчит не умножение того, что уже есть в ней, а противопоставление. Если человек яростен, то все в нем жаждет усмирения, если он горюет — радости, если буйно весел — тишины. — Гасить страсти, — сказал я так, что ли, — на огонь лить воду, под лед подводить пламень. — Не так, — запротестовал он, — не гасить, а гармонизировать неужели вы не понимаете? Совмещать противоположности, свет отчеркивать тенью. Полная совершенная гармония и особая для каждого человека. — В идее звучит неплохо, а как в осуществлении? — Уже осуществлено, — объявил он торжественно. — Я написал изумительную вещь. — Никто еще до меня. С принудительной музыкой не покончено. Только та, что создается самим слушателем, называется твоя собственная симфония. Публичный концерт через месяц первого мая. — Придем, — пообещал я. К тому времени Генрих поправится. А пока, извини, разговор затянулся. — Пожалуйста, — поспешно сказал Михаил, но не ушел. Лицо у него стало жалким. Генрих удивленно взглянул на меня. Всю беседу он промолчал, это с ним случалось. Но если собеседником он бывал неотменным, то слушателем образцовым. Я нетерпеливо сказал «Говорю тебе, мы придем, что еще?» «Без вашей помощи концерт не состоится», — промямлил Михаил. «Дело в том, что мне нужен аппарат Альберта. Я его немного переделаю, Знакомые конструкторы обещали, понимаешь?» Я обернулся к Генриху, Генрих засмеялся. «Отдай», — сказал он с облегчением, «и пусть он покрепче переделывает эту чертову машину. Сказать по совести я боюсь смотреть на нее».